Как это мило, что вы нашли меня, Пол. Харис действительно обрадовался Роуману. Он даже не очень-то удивился, отчего американец приехал к нему без звонка. Помнил, как добр к нему был в Мадриде Роуман, как щедро делился информацией, особенно когда дело касалось ИТТ. А Харриса это не могло не интересовать, потому что дела о корпорации Белл